Попросту кивнул с задумчивым видом. — Это точно не «Драгоновка» автомат. 74-й классического образца или любая из последующих модификаций. К ним тоже нетрудно при желании присобачить оптику. — А ненадежнее ли было очередью полоснуть по лобовому? — спросил Пётр, на сей раз, не опасаясь возбудить, Недоумение у собеседника. В конце концов, такой вопрос мог задать и сугубо штатский человек. «Пожалуй, что?» — сказал Земцов, подбрасывая пулю на ладони. «Гораздо надежнее. Получается, рыжая права насчет предупреждения. Может, у него патронов больше не нашлось?» — с дурацким видом спросил Пётр. — Ну, Павел Иванович, уж если человек раздобыл автомат, то патронами как-нибудь запасется. Тем более, если задумал такую пакость. Разживется обязательно. ТТ у него был с полной обоймой? Или вы полагаете, что их двое? Раньше был один, а сегодня хулиганил другой? — Да ничего не полагаю, поскольку в данных вопросах совершенно не Компенгаген, — сказал Пётр. — Это уж скорее ваша компетенция. Пуля шлепнула в стекло на Кондратьева. — По-моему, напротив магазина, — сказал Земцов. Автомат вполне мог оказаться и без глушителя. Там третий день чинят второстепенную дорогу. Отбойные молотки грохотали так, что можно было гранату швырять. Все равно никто не встревожится. И строечка там на углу Кондратьева и Гайдара... Сказал шофер, до того дисциплинированно молчавший. Какое-то ученое заведение, то ли второй корпус университета, то ли что-то подобное. Его по причине безденежья третий год как законсервировали напрочь, а площадка обширная. Точно, кивнул земцов, вполне мог шмальнуть этажа со второго и убраться незамеченным. Туда алкаши лазят, бичи собираются. Даже приличные прохожие из-за отсутствия туалетов сплошь и рядом пописать на стройку забегают. — Молодцы вы у меня, — подумал Петр. В два счета нарисовали всю потребную диспозицию, разобъяснили с толком, где покушавшийся мог со стопроцентной вероятностью засесть и каким путем убраться после выстрела, не вызвав подозрений. Люблю профессионалов. Вот растолковали бы еще, кто это на меня ополчился и от чего? Не может же Пашка совершенно не догадываться. Но Пашка неведомо где. А этому скоту, что балуется с огнестрельным оружием, не объяснишь, что палит он по безвинному двойнику? Земцов взял его под локоть, решительно отвел к обрыву. Перед ними, насколько хватало взгляда, раскинулся необъятный Шантарск, кое-где опоганенной густыми индустриальными дымами. далекие сопки на том берегу казались сизыми из-за смога. «Это не похоже на утечку», — негромко сказал Земцов. «Рядом с Толей все время был мой парень. Он успел сказать, что у Тольки просто не было физической возможности с кем-то связаться. Ни мобильника в руках, ни рации». Он выслушал Жанну, сразу сел в машину, выехал во двор. С Жанной аналогично, столь же тихо ответил Пётр. — Я стоял рядом, когда она связывалась с столей. Потом в приемную поднялся охранник, и мы уехали. Ну, предположим, после моего ухода она все же брякнула кому-то. Нет, наш стрелок ни за что не успел бы занять позицию. Не хватило бы ему времени. Может, он, сволочь, заранее засел на стройке? Правда, мы еще не уверены, что стреляли все-таки со стройки. Вы туда отправили вторую машину, а? Земцов кивнул. Пусть пошарит. Была предварительная договоренность. Если на маршруте что-то случится, действовать как обговаривалось. Если... Он смотрелся... В приближавшуюся белую шестерку досадливо передернул плечами. Ну, напомним, напомине. Определенно поставила хвосты. Теперь и Петр рассмотрел рядом с водителем шестерки Дашу Шевчук. Охранники бдительно рванулись было к остановившейся машине, но тут же сбились с темпа, неловко переминаясь. «Молчите, а при необходимости поддакивайте», — тихо сказал Пётр. «И только. Ясно? Есть, шеф». Держа руки в карманах светлой курточки, Даша подошла к ним легкой танцующей походочкой. Лицо у него было совершенно безмятежное. Водитель, коротко стриженный лоб, спокойно курил, распахнув дверцу. Слышно было, как у машине у него потрескивает и что-то бормочет рация. «У вас опять, сдается мне, житейские хлопоты, Павел Иванович?» — спросила рыжая сыскарша, щурясь, солнце светило прямо ей в лицо. Петр ухитрился именно так и встать, чтобы собственная физиономия оставалась в тени. «У меня?» — пожал он плечами. что чего вы взяли?» У, «По-моему, эта дырочка на профессиональном жаргоне именуется «пулевой пробойной». Даша показала примёхонько на продырявленное стекло. — В самом деле? — Пётр пожал плечами. — Ну да, мы ехали с фирмы, и в стекле вдруг появилась дырка. Но я бы поостерёгся её сходу именовать столь жутко, полевой пробойной. Это мог быть и самый что ни на есть прозаический камешек. — Да... Невозмутимо спросила она. Осторожно провела указательным пальцем по краям пробоины. Так и косила любопытным взором в салон. Но неизвестно, удалось ли ей что-то рассмотреть сквозь тонированные стекла. Интересный камешек. Пуля покоилась у Петра в кармане брюк. Но зрение у рыжей, надо полагать, все же не рентгеновское. «Интересный камешек», — повторила Даша. «А почему же в таком случае вы вдруг стали уходить на дикой скорости, пренебрегая всеми правилами?» «Что-то показалось шоферу», — усмехнулся Петр. «А почему ваша замыкающая машина вдруг помчалась на стройку, и мальчики из нее, вылетевшие очень энергично, кинулись в недостроенное здание?» «Серьезно?» Петр чуточку деланно, но стараясь все же не переигрывать особо, оглянулся. Тут, я смотрю, не видно нашей третьей машины. Повернулся к земцову. Вы не в курсе, куда она делась? Давали какое-нибудь распоряжение? Никакого. Добросовестно, поддерживая игру, но все же с некоторой неохотой, пожал плечами земцов. Может, им тоже показались какие-то глупости? «Простите на хамском слове, но не охрана у вас, а скопище неврастеников», — усмехнулась Даша. «Одним что-то показалось, другим нечто померещилось». «Ну, какие есть», — угрюмо сказал Пётр. «Положительно неврастенические реакции». «Павел Иванович, а нельзя ли мне сесть в вашу машину и осмотреться?» а ордер у вас есть?» «Помилуйте! Неужели вы настолько жадны, недоверчивы и подозрительны, что не дадите очаровательной женщине посидеть две минуты в вашем роскошном автомобиле?» Всю жизнь мечтала о Мерседесе, и она улыбнулась с лукаво застенчивым видом первоклассницы, выпрашивающей у папы мороженое. Не хотелось выглядеть совсем уж глупо, Вздохнув, Пётр сделал широкий жест. «Да Бога ради! Посидите, полежите!» «Э, нет! насчет последнего вы меня с кем-то путаете!» — тихо сказала она, села на заднее сиденье И, конечно же, сразу заинтересовалась прорехой в чистейшей светло-коричневой кожаной обивке. Присмотрелась, высунула голову из машины. «Павел Иванович, можно вас?»